из предосторожности. Впрочем, подобной мнительности девица по тем временам не приходилось. Любое общение, знакомство, родственные связи могли всегда служить источником больших и малых бед. Игорь был типичным напуганным интеллигентом, решил, что и в лагере следует придерживаться совета Ла Фонтена, чтобы жить счастливо, надо жить прикровенно. И был, вероятно, прав. В дальнейшем я, следуя его инструкциям, никогда Игоря не навещал, он же заходил ко мне считанное число раз в мою контору, канцелярию санчасти, с просьбами о своих сотоварищах по жилью и работе. Игорю повезло, с помощью Георгия он быстро устроился сторожем и был поселен вместе с духовенством. — Неисповедимы, — говорили в старину пути Господни, — удивляешься, как иной раз непостижимо минуют человека испытания или, наоборот, жестоко на него навалится, подчас добивают. Мать Игоря, растеряв семью, сама не только уцелела, но и до конца долгой жизни пользовалась великими благами в качестве профессора университета, слыла лучшим знатоком английского языка в советском ученом мире. Тане удалось уехать за границу и стать там модной художницей. Сестру же ее, похожую на фарфоровую маркизу, несчастную Елизавету, Вету, увезли в сибирские лагеря и через несколько лет расстреляли. Игорю, как казалось, никак бы нельзя избежать тяжкой участи. Судимость, происхождение, манеры, приверженность церкви, многочисленная репрессированная родня — все складывалось против него. Между тем он... отдела с легким испугом. После детского срока в лагере незатянувшейся высылки последовали возвращение в родной город и университетская кафедра, и венец праведной карьеры послушного ученого мужа, обеспеченная старость персонального пенсионера, доктора наук без пяти минут члена корреспондента. И, не обладая героическим характером, Игорь был не способен обеспечить свое благополучие ценой подлости. Если и пытался подделаться под стиль окружения, обрести мимикрию, то делал это неуклюже и наивно, так что власть всегда знала, с кем имеем дело. И, тем не менее, допустила его включение в круг расчетливо ублажаемой советской научной элиты. Играли случая, судьба Игоря или... Отражена в ней некая закономерность. Частичный ответ я нашел позднее, когда после десятилетий лагерей и ссылок пришлось вернуться к тому, что я мог считать своей средой, в общество уцелевших знакомых и родственников, научившихся жить при утвердившихся порядках. Со своим экзотическим лагерным опытом и навыками жизни, приобретенными в заключении, я оказался как бы посторонним наблюдателем, знакомящимся с неведомыми нравами, манерой жить и думать. Более всего бросались в глаза всеобщей и привычка не сметь свое суждение иметь. И дружественно настроенный собеседник при разговоре с глазу на глаз хмурился и смолкал, едва учуивал намек. На мнение, отличное от газетного. Одобрение всего, что исходило от власти, сделалось нормой. И оказалось, что в лагере, где быстро складываются дружба и добрая спаянность, где очень скоро выдают себя и отлучаются от огня и воды стукачи, мы были более независимы духом. Уже вне лагеря, на так называемой воле, мне приходилось самым неожиданным образом слышать от людей «интеллигентных», в кавычках, великих знатоков своей специальности, видных университетских фигур, суждения, точь-в-точь -точь воспроизводившие расхожие пропагандистские доводы газетных передовиц.